Явление 12. Прежнее и Арист в дверях. Сафир. Признаться, что Арист пред вами совестью своей не очень чист, и наказание примерного достоин, и накажу его, он может быть покоен. А чем? Не этим ли письмом? Чем Бог послал? Отдайте мне его, чтоб он не увидал. Арист. И так сбылись мои правдивые сомнения. Скажи, бессовестный, еще в недоуменье не знаю, как судить мне по твоим словам. Помощник, что ли, ты? Или обольститель сам? Сафир. Кому такая речь? Эльмира, замешаны мы оба. Арист, уж боли не к лицу невинную особой прикидываться вам. Сей день вас обличил. Довольно времени я легковерен был. Обдумайся, Арист. Он в поломли рассудки. О, бросьте, наконец, безвременные шутки. Скажи, сударь. Или нет? Оставь покуда нас. Мы лучше свидимся с тобою через час, тогда произойдет короче объяснение. Ну что ввело тебя в такое иступление? Скажи причину нам. Оно у ней в руках. Сафира Эльмира. Письмо. Арист. Неужели вы ощутили страх? Сафир. Дай мне тебе сказать. Мне слушать недосужно. Одно, не надобно, лишь слово да не нужно. Эльмира, вы видите, Сафир, он кажется в бреду. подите пусть его упрямится. Иду. Он права. Жалок мне, Арист. Ужимки бросьте эти. Еще ль вам повторять, что нам не нужен третий? Сафир уходит.